Глава 9. Напарник. Напарник? удивлённо спросил я. А ты думал тебя одного отправить на задание, не проверив кто ты есть? Была вероятность, что ты связан с разбойниками. Или ты думал, что все поверили в твою сказку про богатого бастарда из дальних земель? В принципе, это и не особо важно. Империи не принципиально твоё происхождение. Если ты будешь служить ей на благо, она вознаградит тебя. А теперь давай, поднимайся. Нужно оттащить этого мага к лейтенанту, после чего мы свободны. Надеюсь, ты проставишься за успешную операцию по поимке разбойников? – спросила девушка. Медленно поднявшись, я внимательно осмотрел ее. По возрасту ей было не больше двадцати, а с учетом кольца магической академии на руке она еще и студент. Похоже, что она, как и я, нанялась на службу для отработки пятилетнего контракта. Сама девушка была довольно симпатичной, и я бы сказал, что красивой. Только вот она специально прятала свою красоту. Только для чего мне было не очень понятно. Константин, сказал я, протягиву руку. Ольга, ответила девушка, и уверенно пожала мне локоть. Одета она была в легкий доспех, кожаные штаны и высокие сапоги. На плечах у нее был плащ, а волосы коротко пострижены. что немного портило общую картину. Рад знакомству. И да, конечно, с меня обед в приличном заведении, ответил я. О, а ты оказывается богат? усмехнулась девушка. И я понял, что долгое воздержание сказывается на мне. Штаны стали неожиданно тесными, поэтому я поспешил отвести взгляд в сторону и отправился к лежащему на земле магу. Он был ещё жив, а стрела попала точно в поясницу. повредив её позвоночник. Девушка резко выдернула стрелу и залила в рану какую-то жидкость, которая начала пузыриться и пениться, после чего застыла. До «Да допроса доживёт, а дальше в любом случае виселица, сказала Ольга и взялась за одну из рук мага, но ну я взялся за вторую. Через 5 минут мы дотащили его до нужного дома и отдали лейтенанту, который уже начал допрос захваченных разбойников. Нас он отпустил, и мы отправились обратно в верхний город. А я разглядывал, как живут тут люди. Дома в основной массе были бедными, и в этом районе не превышали двух этажей. Половина из них были деревянные, с крышей из глиняной черепицы, но стены были отштукатурены глиной, и выглядело это довольно опрятно. По дороге я решил расспросить её об учёбе и о городе, в котором мне предстоит прожить следующие 5 лет. Скажи, а ты ведь учишься в магической академии? Заметил кольцо? Ну, это и не секрет. Я, как и ты, решила сократить срок отработки с 10 лет на 5. Сама я из семьи обедневших аристократов, и собрать полную сумму на обучение в академии моя семья не смогла. Но 5 лет пролетят очень быстро. Да и если я зарекомендую себя на службе, можно будет отрабатывать оставшиеся 5 лет в нормальном месте. Я на втором курсе. Только недавно закончила первый. А летнюю практику проводила в городе, отрабатывая срок. Лишних 100 золотых в месяц у меня нет, поэтому все 3 месяца приходится работать. Но капитан не сильно напрягает заданиями. Магию приходится редко использовать, в основном подстраховывать стражу, ну и разные поручения выполнять. А ты, как мне сказали, собирался поступать и уже решил наняться в тайную службу? спросила девушка. Да. Один из наёмников посоветовал, чтобы после окончания учёбы я смог отправиться к себе домой, ответил я, поглядывая на девушку. Была в ней какая-то загадка, которая привлекала меня. Так ты у нас из богатой семьи? Можешь оплатить всю стоимость обучения? Ну, так, по дороге удалось подзаработать. Наверное, слышала про банду, которую разбили в окрестностях? спросил я. Так это ты? Тот Макс что наделал шуму? Говорят, мэрии неплохо заплатила за это. Да и трофеи там были хорошие. Только ты особо не распространяйся на эту тему. Слишком многих они устраивали, и желающих отомстить тебе найдётся с лихвой. Ну, так тебе можно знать. Мы же теперь, как я понял, на парнике, ответил я. Никому не доверяй в этом городе, а то это плохо закончится. Ради таких денег многие готовы пойти на всё. произнесла девушка, посматривая на меня. Так я их в банке на чеки поменял, ответил я. Поверь мне, чеки тоже можно использовать, если знать, как надавить на человека. Поэтому будь с ними осторожен. Вчера двоих богатых купцов ограбили в академии и успели снять деньги со счета. Как пока понять не могут, но без магии тут не обошлось. Люди за раз лишились по десять тысяч золотых. Они побегали, искали. Их двойники прошли в банк и, используя магические слепки, сняли деньги. Теперь временно выдачу производится со строчкой в одни сутки. Только учти, эта информация секретная, и не вздумай болтать об этом. Но раз ты мой напарник, то должен знать. Поэтому завтра будь осторожен, когда пойдёшь подавать документы в академию, сказала девушка. Спасибо, буду знать. А что меня ждут за испытания? просил я. Ты на какой факультет собираешься поступать? В боевой магии, конечно, ответил я. Не пройдёшь, судя по тому, что я видела, каналы у тебя слабые, да и скорость формирования заклинаний очень маленькая. Тебя там на испытании раскатают. С твоими данными нужно ждать год и раскачивать каналы или идти на другой факультет: артефакторики или лекарский, сказала девушка, посмотрев на меня. А ты на каком факультете? Судя по твоему луку, на факультет боевой магии ты не попала. На лексорском. Склонность к нему у меня есть небольшая, а на артефакторику я не пошла. Руки к этому не лежат, а там точность нужна. Хожу на дополнительные занятия по боевой магии, да и на заданиях тайной службы отрабатываю навыки, но пока не очень получается. Плохо дело. Мне нужны навыки сражений. Да и что, кроме боевого, мне ничего не подойдёт? А времени ждать целый год у меня нет. А что даёт артефакторика? Там ведь можно делать боевые артефакты, спросил я. Ну, если ты готов часами ковыряться, нанося руны и изучая их, то хороший артефакт заменит несколько сильных магов. Да и когда раскачаешь каналы, сможешь брать дополнительные занятия по боевой магии. Только стоит это немало. Но если деньги для тебя не проблема, то можешь поступить на артефакторику. Для поступления нужно будет подготовить несколько артефактов второго или третьего уровня, а можно и один четвёртого из тех составляющих, которые будут тебе предоставлены. Перед этим покажешь свой уровень магии и время на формирование простых заклинаний. В принципе, шансы поступить у тебя есть, они не пользуются спросом. Есть ещё факультет стихийной магии, но там нужны сильные стихийные источники. Ну, или умение обращения в животных. Тогда тебе на лекций. А не этому тоже обучают. Остальное тебе расскажут прямо там, сказала девушка, и, посмотрев на здание мэрии, к которому мы подошли, добавила: Жду тебя здесь, если ты ещё готов отметить наше первое задание. Я доложу, потом зайдёшь после меня, сказала Ольга. Конечно, постараюсь побыстрее, ответил я, и, показав медальон на входе, мы прошли внутрь. Первая в кабинет зашла напарница и вышла минут через десять, кивнув мне. Капитан сидел на своем месте, при моем появлении молча кивнул мне на стул, а сам заполнял какие-то бумаги. После чего протянул мне исписанный лист, сказав: "Раверь свои данные. Биалка дала тебе прозвище мышонок. Это будет твоим оперативным псевдонимом. Вместо временного медальона держи же твон, о котором у тебя можно идентифицировать." Капни на него каплю своей крови, как и на печать в договоре, сказал капитан, посмотрев на меня. Договор был довольно простым. Заключался на 5 лет с возможностью расторжения через год. Зарплата по договору 100 золотых в месяц, которые я, конечно, не увижу. Также присутствовало моё описание, включая описание магических способностей и обязанностей выполнение поручений главы тайной службы города. Немного задумавшись, я подписал договор, напитав тот каплей своей крови, как и жетон. Документ вспыхнул в магическом свете, как и жетон в виде медного кругляшка с дырочками по краям. Поздравляю, теперь ты принят в сотрудники Тайной службы. Всю дополнительную информацию тебе выдаст Белка. Если завтра возникнут проблемы с поступлением, покажи свой жетон, но постарайся лишний раз его не светить. Это в твоих же интересах. После завтра я жду вас у себя. Получите новое задание. А теперь свободен, сказал капитан и занялся изучением очередной бумаги, не обращая на меня внимания. Ольга ждала меня снаружи здания и, увидев мой недовольный вид, сказала: «Да не расстраивайся ты. Это не самый плохой псевдоним. Если бы тебе не дала его я, то капитан придумал бы сам. А у него не очень богатая фантазия.» Поверь мне, тебе бы это не понравилось, а так вполне безобидные прозвище. Ладно, веди туда, где можно нормально посидеть. Отметим наше знакомство, сказал я, внимательно осматривая фигуру девушки, отчего она покраснела. Ты только смотри, я не из этих, и у меня же у них есть, поэтому даже и не рассчитывай ни на что, сказала Ольга. Да ладно, успокойся, ты не в моём вкусе. Не люблю слишком толстых. сказал я, мстя за моё прозвище. Так-то девушка была очень даже в моём вкусе. Но, конечно, говорить об этом я не стал. Да её заявление, что у неё есть жених, звучало как-то неуверенно. "Идём", сказала девушка очень холодно, сделав строгое лицо. От мэрии мы ушли недалеко. У небольшого парка располагался ресторан по местным меркам, а для меня это было уютное кафе с открытой верандой. Где под навесом стояли деревянные столики, накрытые скатертью. Вместо грозного вышибала был одет и в доспехи стражник. А на мой не мой вопрос Ольга ответила: это заведение принадлежит дочери мэра, поэтому тут всегда стоит охрана из городской стражи. Внутри было довольно уютно, но жарковато, поэтому мы выбрали столик на террасе. И к нам подошла симпатичная девушка, которую я внимательно осмотрел. От чего она начала строить мне глазки. Мы хотим от обеда съесть немного выпить, отметить хорошо выполненную работу, сказал я ей, наблюдая, как девушка улыбнулась, поняв, что со мной не моя девушка, а коллега по работе. Мне легкого вина, уху и жаркое, ну и пирожков на закуску, а еще фруктов разных, сказала Ольга. Мне жаркое с грибами, темного пива и грианки к нему, сказал я. Через 5 минут всё будет, сказала девушка, стрельнув напоследок в меня глазками, и ушла. А я внимательно рассматривал её стройную фигуру и два просвечивающего через платье. Глаза не сломай, прошептала девушка. Что поделать? Люблю красивых девушек. Ты, кстати, тоже ничего. Только вот зачем прячешь свою красоту, я не понимаю, сказал я, посмотрев Ольге прямо в глаза. Ты плохо знаешь про порядки в академии. Там достаточно представителей Золотой молодёжи, аристократов, которым много исходит с рук. Поверь мне, там тот ещё гадюшник, и лучше сильно не выделываться, если, конечно, твоя семья не входит в ближний круг императрицы и они не занимают высокую должность. Ты же вроде бастард? Да, с одного островов в Южном море, ответил я. Тогда тебе тоже не стоит выделяться. И поверь мне, тебе будет очень непросто учиться с аристократами. Они захотят сделать из тебя слугу, проговорила девушка, посмотрев на подавальщицу, которая несла кувшин с вином и пивом на подносе с кружками. Замучаются делать, ответил я. Зря ты так говоришь. Ты же оплачиваешь полную стоимость, а значит, будешь учиться в группе с детьми аристократов, богатых торговцев и больших чиновников. Тебя заставят стать на чью-то сторону. Это, как правило, 3-4 группировки, которые будут заправлять всем В стране остаться не удастся. Тебе будут угрожать, могут подослать профессионального бритёра со старших курсов. Поверь мне, шансов выстоять против них у тебя не будет. Да и так твой дар очень слабый. Вот мне повезло. В моей группе учится одна из дочерей императора, и она взяла меня под своё крыло. Поэтому я стараюсь не выделяться при ней. Да и меньше аристократов обращают на меня своё внимание. Поэтому я и пошла на подработку в тайную службу. произнесла девушка, налив себе целую кружку вина и выпив ее за лпом. Хорошо, я тебя услышал и буду осторожен. Но почему ты мне помогаешь? спросил я. Нормального напарника очень трудно найти. Два предыдущих постоянно пытались затащить меня в постель, поэтому с ними не заладилось. А ты с виду нормальный. Да и капитан сказал, что другого больше не даст. А я не такой сильный маг, чтобы ходить на задание в одиночку. сказала Ольга и налила себе ещё одну кружку вина. А почему лук? Арбалеты ведь надёжнее, спросил я. Вот откуда ты такой? Арбалеты уже больше 100 лет как запрещены. Если его найдут у тебя или застанут за изготовлением, то смертная казнь тебе обеспечена. Стрелу может отбить и слабый одарённый, а вот арбалетный болт даже не каждый магс может отбить. Да и доспехи от них не спасут. Не знал У нас арбалеты были у гвардии, соврал я. Не знаю, из какой глуши ты вылез, но лучше об этом даже не упоминай. Смотрю, у тебя знак гильдии наёмников. Уверен, что хочешь носить его в академии. Тебя все воспримут за наёмника. Ну, мне бояться нечего. Да, я подрабатываю наёмником, но это не значит, что меня вот так просто можно нанять. Боюсь, у них денег не хватит для этого. Лучше расскажи. Что за задание нас ждёт послезавтра? Я думал, что дёргать меня будут только по выходным, спросил я. Хах, нагвиный. Официальное обучение начнётся через месяц, а до этого времени он будет дёргать и тебя, и меня практически каждый день. Но тут есть свои плюсы. Завтра после поступления приходи вечером в этот ресторан. Я отдам твою долю за сегодняшние трофеи. Не так много, но полсотни должно выйти. У Мага было с собой несколько интересных вещичек, которые стоят денег. Ну, в принципе, тогда неплохо подзаработать, да получить практику мне не помешает. Раз ты советуешь пойти на артефакторику, то я, пожалуй, после обеда схожу на рынок, гляну на местные артефакты, возможно, удастсу дивить чем-то местных преподавателей. Дальше мы переключились на еду и серьёзных разговоров не вели. А я подмечал в поведении девушки различные детали. Слишком сильно в ней проявлялись порода и воспитание. Взгляд, осанка, то, как держит ложку и другие моменты, что говорит о годах обучения. Такого можно добиться только если обучать ребёнка с детства. Может, не будешь на меня так открыто пялиться? Могу ведь и по шее съездить, проговорила девушка, оторвавшись от жареного стейка. Прости, а твой к я уже от нормального общества. А где ты живешь? Спросил я. В общежитии. Снимать в городе за сто золотых я не могу себе позволить. В академии и так берут деньги практически за все, начиная от учебников и тетрадей и заканчивая даже за еду. Обед, конечно, бесплатный, но завтрак и ужин ты должен купить сам. А если хочешь нормальной пищи, то придется изрядно потратиться. Вот я, например. Не могу пойти в бесплатную столовую, мой статус сразу пойдёт. Он, конечно, негласный, но в любом случае об этом узнают, а снижать его это значит лишиться покровительства принцессы. Ты учти, дуэли в академии поощряются, так стараются стимулируют желание хорошо учиться. Помимо этого, раз в месяц 10 лучших студентов с каждого курса получают освобождение от дуэлей, что даёт стимул учиться. Убить тебя там скорее всего не убьют. А вот поколечить могут серьёзно. На этом собственно мы и расстались. У Ольги были ещё дела, а я отправился на рынок изучать местные артефакты и с желанием потренироваться до наступления темноты на простых заготовках.